Негативная коммуникация трудно поддается определению или объяснению с поведенческой точки зрения. Гораздо легче понять ее суть из примеров или при непосредственном наблюдении. Во многих случаях такая стратегия требует бесстрастного, почти сухого стиля. Терапевт выявляет глубинные допущения, которыми руководствуется пациент, и максимизирует или минимизирует их, не проявляя при этом эмоции, подобно тем комикам, которые всегда шутят с серьезным видом. Это делается для того, чтобы пациенты задумались или обратили внимание на то, на что прежде не обращали внимания. И наоборот, если поведение пациента серьезно или бесстрастно, эффективность достигается за счет сильной эмоциональности или радикальных утверждений. Сухой или эмоциональный стиль терапевта при негативной коммуникации всегда выступает резкой противоположностью теплому участию реципрокной коммуникации. Конкретные стратегии негативной коммуникации обсуждаются в следующих разделах и кратко обобщаются в таблице 12.2.